Глава 6. 20 декабря 2014 года. 2102. Гостиница Астра Зато Научный городок, Тверская область. В гостинице неожиданно не оказалось света. Женщина за конторкой администратора только пожала плечами и сообщила, что перебои с электричеством уже с неделю по всему городку, и что электрика она вызывала, но поскольку это местная авария, только в их здании, ждать его вполне можно и до завтра. Пришлось подниматься на четвёртый этаж по лестнице, подсвечивая себе путь фонариком в телефоне. Лифт, естественно, не работал. Это не добавило оптимизма и без того поганому дню. Поэтому дверь их свой тахом номера Саша открывала не в самом радужном настроении. И замерла едва войдя в комнату. На подоконнике и на столе стояли зажжённые свечи, превращая унылое помещение в довольно симпатичное, а частью даже романтичное место. На прикроватной тумбочке появилась ваза, сделанная Из обрезанной пластиковой бутылки с небольшими, но на редкость свежими на вид белыми розами. А рядом с ней бутылка игристого вина. В в номере не было. На всякий случай Саша даже выглянула в коридор, убедившись, что на двери написано 410, то есть номер она не перепутала. Побродив по городку несколько часов и расставив все камеры, она сильно замёрзла и ещё сильнее обиделась. В за всё это время не позвонил ни разу. И она принципиально не звонила тоже, намереваясь устроить ему вечером или полный игнор, или страстный допрос. Определиться не успела. И вот теперь, стоя на пороге номера, мерцающего неровным светом свечей, Саша ясно поняла, что не будет ни того, ни другого. Наконец убедившись, что ничего не перепутала и всё это существует на самом деле, хоть и мало походит на выдоха, она закрыла за собой дверь, разделась и прошла внутрь, уже не сдерживая удивлённой улыбки. Буквально полминуты спустя в замке повернулся ключ, возвещая возвращение Вейтаха. Где бы он ни был до этого, он непроизвольно вздрогнул, увидев её, а потом виновато улыбнулся. "Ты уже вернулась", констатировал он более чем очевидный факт. "Если ты проголодалась, то бутерброды, фрукты и конфеты тоже есть". Он гивнул в сторону подоконника, на котором чуть в стороне от свечей действительно оказалось всё перечисленное. Просто оно не так красиво смотрелось на тумбочке, а мне хотелось, чтобы ты сразу поняла, что мне очень жаль. Он подошёл ближе и без особой необходимости поправил одну из роз. «Твоих любимых в местном магазине не было. Вообще не было ничего жёлтого, но эти выглядели самыми свежими. И мне показалось, что они хорошо подходят к извинениям. Простить, что избегал тебя весь день. Ты, наверное, обижена на меня. Но ты же меня знаешь. Он развёл руками. Мне нужно было время всё осмыслить самому. Саша тоже посмотрела на цветы, затем перевела взгляд на Войтыха. Он выглядел искренним, и на мгновение ей даже стало неловко за то, что она действительно обижалась и злилась на него весь день. Ты же тоже знаешь, что можешь просто попросить меня не задавать вопросов, если не готов говорить. Улыбнулась она, хотя это было не совсем правдой. Он мог попросить, и она могла пообещать. Но рано или поздно вопрос всё равно прозвучал бы. Вот как сейчас. Что такого тебе сказала эта девочка? Но затем Саша поспешно добавила: Если ты уже хочешь мне рассказать. Она такая же, как я. Будничным тоном сообщил Войтых, потянувшись к бутылке. Будешь вино. Хотя за качество я не ручаюсь, выбор тут не очень широкий. Буду? В каком смысле такая? Она видела эти монеты. Пей снял вот их, откупоривая бутылку и доставая пластиковые стаканчики. Ни бокалов, ни даже стаканов в номере не было. Так же, как их видел я. Причём, судя по всему, примерно в то же время, в какое они явились мне. Только сами видения у него начались не так давно. Он разлил вино по стаканчикам, протянул один Саше, а из второго сразу сделал большой глоток. Это сразу выдало, что он по-прежнему не в своей тарелке. Слабый алкоголь он обычно тоже мог пригубить только для вида. Саша к своему вину не прикоснулась, казалось, даже забыв, что держит в руке стаканчик. То есть как? Она тоже экстрасенс? И у неё бывают твои видения? Как такое возможно? Она непонимающе нахмурилась. Этого я не знаю. Вон это Сашу и сел на кровать, поскольку больше сидеть было негде. Единственный стул стоял заваленный вещами в углу. У неё случаются видения, как у меня? И это происходит, как у меня. И как минимум одно видение у нас общее. Это всё, что я знаю. Нам не дали нормально поговорить, но я надеюсь, что ещё будет возможность. Он ненадолго замолчал, не глядя на Сашу, а потом всё-таки добавился вздохом. Мне кажется, моё видение как-то связано с этой девочкой. То, что мы оказались здесь не случайность. Он снова замолчал и на этот раз уже больше не продолжил. Хотя несложно было догадаться, что он озвучил не все свои мысли. Саша некоторое время стояла молча, глядя на него, не зная, что сказать, а затем села рядом. И ты думаешь, что это плохо, ведь так. Я впервые увидела это четыре с лишним года назад. В момент, когда умирал, это видение запустило цепь невероятных случайностей, которые четыре года спустя привели меня в город, в который меня провезли контрабандой. И в этом городе живёт девочка, которая не летала в космос, не задыхалась там до полусмерти, но видит то же самое и рисует это на стенах. Меня видение пугает до чертиков. А для неё это просто этап Взросление. Он посмотрел на Сашу и криво усмехнулся. Честно говоря, я понятия не имею, что мне думать. Тогда, может быть, нам пока и не стоит об этом думать. Она коснулась его руки и осторожно улыбнулась. Я имею в виду, пока данных не хватает, чтобы сделать какие-то выводы и построить модель поведения. Может, стоит просто посмотреть, что будет дальше? Не накручивать себя заранее. Вот и улыбнулся Шерекивнул. Да, прости. Вообще не собирался этим тебя грузить. Он погладил её по щеке и наклонился, чтобы быстро поцеловать. Вообще-то это должно было быть просто романтическое свидание. «Раз уж я притащил тебя сюда вместо того, чтобы наслаждаться предрождественским отпуском в Москве. Ты же знаешь, я никогда не против. Саша рассмеялась, наконец пробуя вино, которое оказалось на удивление вкусным, хоть и тёплым. И точно так же я не против, чтобы ты грузил меня своими проблемами. Зачем же ещё нужны близкие люди? Но я буду рада провести этот вечер как романтическое свидание. Мы непростительно редко бываем вместе. Значительно чаще, чем раньше. Возразил он, снова целуя её, сначала в губы, потом в уголок рта, а потом спускаясь губами к шее. И ты не хотел бы, чтобы это было каждый день, тихо спросила она, стараясь не поддаваться на желание закончить разговор и продолжить свидание молча, хотя пальцы свободной руки сами собой уже скользили по его спине вверх, зарываясь волосы на затылке. "Чтобы я ждала тебя завтраком с пробежки. А ты готовил мне ужин после работы?" чтобы я разводила бардак в квартире, а потом мы вместе делали уборку. Скучала, когда ты в командировке. А ты старался вести себя тихо, когда я сплю после дежурства. В чуть отстранился и удивлённо посмотрел на неё. Его мозг уже был слегка затуманен и занят совсем другими мыслями. Пришлось принудительно прояснить сознание, чтобы понять, как реагировать на её слова. Я, если не ошибаюсь, ты имеешь в виду Он задумался на секунду, подбирая правильную формулировку, поскольку даже не до конца соображающий мозг с ходу отмёл слово сожительство как неподобающее. "Ты говоришь о совместном проживании? Я уже выяснила, что ты не храпишь, на скине и голым по квартире не ходишь". Улыбнулась она, глядя на него при этом удивительно серьёзно. Лицо Войтаха, как обычно, не отражало никаких эмоций, и по нему сложно было понять, как он отнёсся к её предложению. Наверное, работу в Москве я бы тоже могла найти, если ты не хочешь переезжать в Питер. Я ни на чём не настаиваю, на всякий случай добавила она. Но вдруг ты снова считаешь, что я не хочу менять свою жизнь ради тебя. Вот понял, что совершенно не готов к этому разговору. Много лет он встречался исключительно с замужними дамами или молодыми и целеустремлёнными женщинами, которые, как и он, не хотели менять свой образ жизни. Тема совместного проживания почти не поднималась. А в тех двух случаях, когда она всё-таки всплыла, отношения пришлось закончить, как говорится, не сходя с места. Сейчас такой потребности он, конечно, не испытал, но почему-то растерялся. Он забрал у неё стаканчик и вместе со своим поставил на тумбочку, а потом вернулся на место. Ты действительно этого хочешь? В смысле, видеть меня каждый день? То есть вообще каждый, не считая моих командировок и твоих дежурств чтобы я постоянно мелькала у тебя перед глазами со всеми своими мигренями, болезненной потребностью в порядке и негативным отношением к курению. Не боишься, что я осмелею и попытаюсь заставить тебя бегать по утрам вместе со мной? Он улыбался, давая понять, что говорит не совсем серьёзно. Но как и в любой шутке, в его словах хватало правды. Говорят, после тридцати вообще полезно держать организм в тонусе. Пожала плечами Саша. «Не то он начнёт сыпаться как листья в октябре, так что, возможно, бег будет не лишним. Она на несколько секунд замолчала, разглядывая его лицо в полутьме, и уже отчасти жалея, что начала этот разговор. Стоило дать ему ещё немного времени. Хотя внутренний голос напоминал ей, что в никогда не будет его достаточно, чтобы принять какое-то важное решение, касающееся личной жизни. Как будто он панически боялся заводить серьёзные отношения, помня о том, чем они закончились в прошлый раз. Во всяком случае, Саша надеялась, что дело в этом, а не конкретно в ней. Знаешь что? Она игриво улыбнулась и подвинулась к нему ближе, чтобы легонько поцеловать. Давай вернёмся к этому разговору чуть позже, после поездки в Прагу. Я просто хотела, чтобы ты знал, что я не стала бы возражать. Он крепко обнял её, отвечая на поцелуй, а когда на мгновение прервался, неожиданно для самого себя признался: "Да я бы тоже не стал, если честно". Саша улыбнулась, решив действительно пока оставить тему в стороне. Обсуждать детали, кто к кому и когда переедет, сейчас казалось неуместным, а обстановка располагала к совершенно другим действиям. Тогда: "Я предлагаю продолжить, на чём ты там остановился. Мне нравился ход твоих мыслей". В не пришлось просить дважды. Он никогда не считал разговоры своей сильной стороной, действия удавались ему лучше. Однако в тот момент, когда часть их одежды уже валялась рядом на полу, раздался стук в дверь. Вот их затормозил на секунду, но решил всё-таки проигнорировать незваного гостя. Спустя несколько секунд стук повторился настойчивее. Если это опять Сидров, то я его всё-таки пристрелю. Раздражённо процедил Войтых сквозь зубы, всё же отрываясь от своего занятия и нашаривая на полу футболку. Тогда не открывай, спаси несчастного, предложила Саша, ухватив его за руку, как будто хотела вернуть в постель, хотя прекрасно знала, что он всё равно откроет. Войтых поцеловал её под очередной стук в дверь и пообещал: Я вернусь меньше, чем через минуту. Незваным гостем оказался Нев. Быстро поприветствовав Войтыха, он торопливо заговорил, не обращая внимания на то, что тот не очень рад его видеть. Я тут подумал, что просто бродя по городу мы можем никогда не встретить этих теней. Нев. Да и на камеры они могут не попасть, либо мы можем их не разглядеть. Между тем существуют ритуалы, позволяющие не искать кого-то, а призвать к себе. Нев. Войтуху всё-таки удалось прерывать поток слов. Давайте завтра, ладно? Я, конечно, не предлагаю проводить ритуал прямо сейчас. Мне и самому нужно будет подготовиться. Но я хотел посоветоваться. Неф, вы меня не поняли. Снова нетерпеливо перебил Войтых. Давайте завтра с вами об этом поговорим. Я сейчас немного занят. Неф секунду молчал, удивлённо разглядывая его. А потом наконец что-то понял, поскольку смутился, возможно, даже покраснел, но в полумраке развеиваемом лишь свечами, за спиной Войтаха и фонариком в руках Нева, трудно было сказать наверняка. О, простите, я не хотел вам мешать. Конечно, завтра. Извините. Ничего. Спокойной ночи, Нев. Спокойной ночи. Войтах закрыл дверь, и тяжело вздохнул, возвращаясь к кровати. Это даже был не Сидоров смишно поинтересовалась Саша, слышавшая голос Нева, но не разобравшая всех его слов. Нет. На его пришла в голову какая-то идея. Честно говоря, я не очень вник что-то про ритуал. Надо будет завтра уточнить. Он снова стянул себе футболку и опустился на кровать, обнимая Сашу. На чём мы остановились? Кстати, Тежка. А ты заметил интересную вещь? Внезапно спросила та, проигнорировав его вопрос. Она вдруг вспомнила, что так и не обсудила с ним вчера своё открытие. Между Невом и Лилей явно что-то происходит. В каком смысле? Машинально поинтересовался Войтах, хотя его сейчас совершенно не интересовали ни Нев, ни Лиля. Они всё время ходят вдвоём, он её так мило защищает, прям как рыцарь. Только с ней он пришёл на ты. И помнишь её реакцию в замке на то, что говорили мы с Ваней? А её фразу о том, что он был её единственным настоящим другом. Ты мне тоже пару лет был другом, а теперь посмотри, что вытворяют твои руки. Саша усмехнулась, поскольку в этот момент в как раз стянул с неё ещё один предмет одежды, количество которых стремительно уменьшалось. В снова тяжело вздохнул, отстранился от неё, подпер голову рукой. Ты правда хочешь поговорить об этом сейчас? Хорошо. Он ею очарован. Он совершенно очевидно очарован ею с нашего первого расследования. Знаешь почему? потому что она очень красивая женщина, и любому мужчине трудно не быть ею очарованным. К тому же, насколько я понимаю, у ней личная жизнь отсутствует и, вероятно, давно, поэтому ему вдвойне сложно не очароваться. Что касается Лилии, не знаю, Иван её достал. Я её отверг, не с Женей же ей дружить. Ох, не знаю. Саша покачала головой. Здаётся мне, дело не в этом. Сила, которая в нём просыпается, не может не впечатлять. Я бы предпочла держаться подальше, но у меня свои причины быть на другом краю света от всего, что связано с ангелами. «А Лилю, ведьма. Она привлекает. Я бы страстно хотела увидеть Ваню, когда он всё поймёт. Саша вдруг осеклась, наконец заметив выражение лицевой, отых, которое явно вообще не понимала, о чём она, а главное, зачем она сейчас об этом. «Но ты, пожалуй, прав. Она притянула его к себе. Сейчас я говорить об этом не хочу. 20 декабря 2014 года. 21:35. Зато научный городок, гостиница, Тверская область. Когда дверь захлопнулась перед его носом, Нев продолжал бормотать извинения. Потом он заставил себя замолчать, всё ещё чувствуя себя неловко. Не стоит так увлекаться. Он внезапно поймал себя на мысли, что прислушивается к происходящему за дверью, и смутился ещё больше. Однако именно благодаря этому он услышал шум со стороны лестницы, находившейся у него прямо за спиной. Лифты здесь располагались ближе к тому концу коридора, в котором жил он сам, а вот лестница рядом с номером Саши и Вейтаха. Неф обернулся, но никого не увидел. Он даже зачем-то вышел на лестничную площадку и посветил фонариком вниз и вверх, но лестница была пуста. Возможно, кто-то просто поднимался или спускался, когда он услышал шум. Едва ли они единственные постояльцы. В коридоре хлопнула дверь, и когда Неф вернулся в него, он едва не столкнулся с Лилей. Та шла, держа в одной руке зажжённую свечу, а в другой дорожный насессер. Косметику с лица она уже смыла, волосы собрала на затылке в простой пучок, а сама облачилась в длинный шёлковый халат, в котором он уже однажды видел её во время беседы по Скайпу. В этот момент она выглядела не так сногсшибательно, как обычно, но по-домашнему мило. Ой, вырвалось у неё, когда ей пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в него. Извини, не заметила тебя. Ты шёл в душ? Нет, я возвращался к себе. Неф изо всех сил старался не пялиться на неё, но ему это плохо удавалось. Я заходил к Войтуху, хотел поделиться одной идеей, а теперь возвращаюсь. Вот. Что за идея? Насчёт того, как нам найти тени можно провести ритуал, впрочем, неважно. В эту я всё равно не успела это объяснить, так что подробнее расскажу всем сразу. Утром. Вот их не захотел слушать? Лиля удивлённо нахмурилась. Почему? Кажется, я как бы это сказать, зашёл не в самый удачный момент. Они были заняты. Заняты? Лиля то ли действительно не понимала, о чём он говорит, то ли снова провоцировала его смущение. Нев никогда не мог сказать наверняка. У них что-то вроде свидания. Ах, вот как. Она расплылась в улыбке. Как мило. Но мне всё равно кажется, что на Майорке было бы романтичнее. Впрочем, абсолютно везде было бы романтичнее, чем здесь. Возможно. Неф не стал спорить. Он неловко крутил в руках фонарик, не зная, куда лучше его направить, и в конце концов выключил, поскольку света от её свечи вполне хватало. Но, мне кажется, прелесть их отношений в том, что они оба одинаково рады быть вместе вроде этого они на каком-то курорте, пусть даже он в разы романтичней. Улыбка Лили стала задумчивой и немного грустной. Она медленно кивнула. Да, пожалуй, ты прав. В этом вся прелесть. Когда хорошо не только вместе, но и обоим в одном и том же месте тоже. Я рада за них. Не пойми мне неправильно, мне нравится Максим, но вот их тебе нравится больше? Она пожала плечами. Как это ни ужасно, учитывая все обстоятельства. Лиля замолчала, не озвучивая эти обстоятельства, ведь Нев и так прекрасно понимал всё, что она имела в виду: тайную работу самого Войтаха, её собственное задание. Она должна была следить за ним, а не проникаться симпатией. И совершенно точно ей не стоило радоваться его любовной победе, зная, что однажды правда о его нанимателях может выйти наружу, а Саша может не простить ему лжи. "Но «Ну, как бы там ни было", добавила Лиля, словно продолжая мысль, которую не стала озвучивать. Я им даже немного завидую. Уже не помню, когда я сама последний раз ходила на такое свидание. Я хочу сказать на такое, которое имело бы значение. Неужели? Искренне удивился Нев. Тебя это шокирует? Такую красивую женщину сложно заподозрить в нехватке мужского внимания. Лиля опустила взгляд, покачала головой и коротко рассмеялась. Но как-то наиграна, принуждённо. За комплимент спасибо. Она снова посмотрела на него. "Но, боже мой, Нэв. Как это по-мужски считать, что красота женщины это гарантированная защита от одиночества? Красота гарантирует лишь одно: повышенный спрос среди мужчин и, соответственно, более разнообразное предложение". Но она развела руками. "Но", зачарованно переспросил он, предлагая ей продолжить. "Но какой толк в изобилии приглашений на свидание, когда на свидание не приглашает никто, с кем действительно хотелось бы пойти?" Она посмотрела на него вопросительно, словно действительно ждала ответа на свой риторический вопрос. Подрагивающий язычок пламени свечи отбрасывал на её лицо причудливые тени, из-за чего оно казалось почти незнакомым. В её глазах, от которых он не мог отвести взгляд, ему сейчас чудилась такая горькая тоска, какой он никогда раньше не замечал. Может быть, потому что никогда раньше он так долго не смотрел на неё в полутьме, а при свете дня она успешно скрывала эти чувства за улыбчивой маской беззаботности. Извини, Мне это в голову не приходило. Когда смотришь на молодых, красивых и уверенных в себе, всегда кажется, что в их жизни не может быть подобных проблем. Она кивнула, как бы принимая его извинения, но продолжила смотреть на него, словно ждала чего-то ещё. Неф не представлял, чего именно, поэтому растерянно молчал, стыдливо наслаждаясь очередным коротким моментом наедине с ней. Её следующие слова застали его врасплох. Чёрт побери, Неф Что же мне надо сделать, чтобы ты уже наконец догадался позвать меня на свидание? Она улыбалась сейчас почти как обычно, как тогда, когда говорила с ним про бикини и пляж или заставляла смущаться каким-то другим способом. Только, наверное, пламя свечи делала эту улыбку другой, немного отчаянной, или так ему казалось. Он растерялся, не зная, как правильнее будет прореагировать. Честно говоря, я не всегда знаю, до какой степени мне стоит поддерживать твою игру. Признался он в конце концов. Игру? Удивилась она. Какую игру? Игру во флирт, который ты регулярно меня дразнишь и заставляешь краснеть. Теперь растерянной выглядела она. Кажется, у нас с тобой возникло недопонимание. Лиля сокрушённо покачала головой. Не. Всё это время я не играла с тобой во флирт. Последний год точно нет. Я просто флиртовала. И, честно говоря, уже начала терять веру в собственную привлекательность. Она снова надела улыбчивую маску легкомысленной блондинки, которая пыталась казаться самой первой их встрече, ещё когда делала вид, что влюбилась в Ойтаха. "Леле, не надо", с серьёзным видом перебил Нэв. Она замолчала на полуслове, глядя на него с искренним непониманием. "Не надо чего? Вот этого не надо? Делать вид, что я могу тебя интересовать?" по-настоящему интересовать, а не в шутку. Непонимание на её лице сменилось недоумением и настороженностью. А ты априори считаешь это абсолютно невозможным, да? Я считаю, что 22 года разницы в возрасте это очень серьёзный аргумент. В его тихом голосе одновременно слышались уверенность и боль. Я не молод, не богат и не знаменит, и что касается внешности, И в лучшие мои годы она не служила магнитом для женщин особенно красивых. Даже то, что ты действительно можешь считать меня достаточно интересным другом, выглядит сомнительно, особенно после Ах вот оно что. На этот раз она перебила его на полуслове, заметно разозлившись. Ты считаешь, что это часть моего задания? Думаешь, я флиртую с тобой и напрашиваюсь на свидание по требованию моего руководства? Что ещё мне остаётся думать? То есть ты считаешь, что руководство мне велело, и вот я уже готова тащить к себе в постель старого некрасивого, небогатого, незнаменитого мужчину, который мне ни капельки не интересен? Теперь её голосом можно было наморозить тонну льда. Кто я по-твоему? Что-то вроде штатной шлюхи, которую подкладывают под каждого мужчину, попавшего в поле зрения общества? Хорошего же ты обо мне мнения. Спасибо тебе. Это так. Она то ли не смогла подобрать нужные слова, чтобы продолжить, то ли слишком разволновалась. Нефтрапело смотрел на неё. Он не ожидал подобной вспышки. Он даже не ожидал, что его слова могут быть восприняты именно так. Нет, постой, я не. Но Лиля не дала ему продолжить. Мне вот интересно. А как, по-твоему, может выглядеть такое задание? На кой чёрт общество делать меня твоей любовницей? Сам подумай, что им с этого? Я что, должна буду сбрить тебе волосы во время сна или придушить тебя подушкой? Лиля, я совсем не это хотел сказать. Да мне плевать, что ты хотел, отрезала она. Плевать. Знаешь, скромность, конечно, украшает человека, и мне это в тебе всегда нравилось, но комплекс неполноценности ещё никого до добра не доводил. Она замолчала, то ли устав, то ли просто задохнувшись от распиравшего её негодования. Зелёные глаза потемнели от гнева и обиды и заблестели в свете свечи, словно в них начали скапливаться слёзы. Она смотрела на него, как будто ждала каких-то слов, что-то, что исправит положение. А у него сердце пульсировало где-то в ушах, и мысли путались. На поверхность вылезало всё время что-то не то. Он это чувствовал, но всё же не удержался и озвучил: "Но «Ну ведь изображать романтический интерес к Voidу они тебе велели? Зачем? И до какой степени?" Едва слова слетели с губ, как он пожалел о них. Если до сего момента Лили смотрела с ожиданием и едва заметной надеждой на то, что он как-то всё исправит, то теперь эта надежда умерла. А слёзы заблестели заметнее. Мне бы стоило дать тебе пощучину». с трудом контролируя голос, процедила она. Но драться с тёмным колдуном себе дороже. Лиля, постой. Она не захотела слушать дальше, развернулась и пошла обратно к своему номеру. Лиля, не хочу испытывать твоё терпение, едко отрезала она. Вдруг ты опять не сдержишься и превратишь меня в крысу. Это нечестно. Разве я когда-нибудь направлял свою магию против кого-то из вас? Лиля уже открыла дверь, и была почти готова переступить порог раньше ты и против других людей её не направлял, глухо отозвалась она. Аппетит приходит во время еды. Дверь захлопнулась с такой силой, что послышался шорох осыпающейся штукатурки. Неф остался в темноте коридора один. 20 декабря 2014 года. 21:50. Магазин Пятёрочка, зато Научный городок, Тверская область. Константин Долгов мог бы сказать, что ненавидит зато научный городок всеми фибрами своей души. Он ненавидел здесь всё, начиная с унылости местной поликлиники и заканчивая скудностью выбора в единственном супермаркете. Здесь некуда было пойти вечером, чтобы съесть приличный стейк и запить его хорошим вином, и даже хуже. Хоть он и не отличался кулинарным мастерством, пожарить годный стейк и открыть бутылку вина он мог бы и сам. Но для этого требовалось купить подходящий кусок мяса и вино. Но ни того, ни другого в магазине не продавалось. На полках стояла только дешёвая поилка, которую и вином-то назвать язык не поворачивался, а в отделе с мясом царствовали курица и свинина. За приличной едой приходилось ездить за много километров. Время позволяло делать это в лучшем случае раз в неделю. А ещё он ненавидел взгляды. И то, что каждый человек в городке знал, кто он такой, кроме совсем уж мелких детей. Многие считали своим долгом не просто поздороваться, а обязательно остановиться поговорить. Особенно любили это делать одинокие дамочки и их мамаши. Отсутствие обручального кольца, ухоженный вид и дорогой автомобиль делали своё дело. Причём к его неописуемому удивлению, большинство не демонстрировало желание соблазнить заезжего доктора и уехать потом вместе с ним в Москву, вырвавшись из удушающей могильной тишины за то. Нет. Они на разные лады расхваливали ему эту дыру, намекали на то, как здорово тут расти детишек и встречать старость. Старость Ему не так давно стукнуло 36. Старость ещё даже не моя, у него на горизонте? Научный городок в его глазах подходил только для одной цели: тихо спиться за пару лет и утопиться в одном из местных болот, которые жители гордо именовали озёрами. Он застрял здесь три недели назад без какой-либо возможности ускорить процесс, сократить срок пребывания за двухметровым бетонным забором в маленькой резервации, которую изменения, происходившие в мире, даже не пытались затронуть. Да, Долгов мог бы сказать, что ненавидит это место всеми фибрами своей души, если бы только несколько лет назад он не продал душу дьяволу. Теперь он не имел права что-то любить или ненавидеть. Перед ним ставили задачи, и он их выполнял. Благодаря этому, между заданиями он мог позволить себе вполне комфортную жизнь в Москве. оставалось радоваться, что тут ему не приходится жить в гостинице. Этот вариант он отмёл сразу и попросил руководство найти ему квартиру. Руководство не стало возражать и даже нашло ему вполне приличное место с современной отделкой и пристойной мебелью. Конечно, всё это даже отдалённо не напоминало его квартиру в Москве, но жить было можно. Правда, стоило нереальных, даже по московским меркам денег. Но при наличии спроса и отсутствии предложения выбирать не приходилось. Модного фитнес-клуба через дорогу, как в Москве, тут тоже не было. Зато у него появилась возможность больше ходить пешком. Из дома на работу, с работы днём в обед домой, потом обратно. И вечером ещё раз. А иногда всё же приходилось посещать местный магазин. Передвигаться на машине по маленькому городку казалось глупым, а главное очень неудобным. Поэтому БМВ преимущественно стоял на парковке во дворе. Он брал машину только тогда, когда покидал территорию городка. О появлении теней долгов, конечно, слышал, сам ни разу не видел и даже не стал упоминать о них руководству, считая, что это просто местная истерия на фоне полного отсутствия реальных событий. После убийства девушки Он ненадолго засомневался в своей версии, но, услышав третий пересказ событий очередным очевидцем, вернулся к ней. Каждая новая версия становилась всё более кровавой и фантастичной, что только подтверждало, Одуревшие от скуки местные жители сами накручивали себя. Всего за несколько часов, породив кроме таинственных теней ещё и маньяка-убийцу, поклоняющегося сатане. И вот теперь его уверенность вновь оказалась поколеблена. В десятом часу вечера после дня бесцельного сидения в поликлинике в магазин его могло выгнать только одно обстоятельство внезапно закончившиеся кофейные зёрна. Как и многие люди, вынужденные порой работать по нестандартному графику, долгов давно страдал кофейной зависимостью. И если в Москве утром он мог бы просто зайти на завтрак в кофейню, находившуюся рядом с его домом, то утро в зато без чашки кофе грозило стать маленькой катастрофой. Поэтому он отправился в магазин, едва заметив, что пачка зёрен практически закончилась. Выйдя из пустого торгового зала на хорошо освещённую площадь, он неуверенно замер, глядя на то, как всегда уверенно горящие фонари прерывисто мигают. По словам жителей городка, именно такая аномалия, и мигающий свет, всегда предшествовала появлению теней. Стало неуютно, несмотря на не самый поздний час. Он услышал, как за его спиной работник магазина запер входную дверь, хоть до конца рабочего дня и оставалось ещё больше десяти минут. Других людей на улице не было. Несколько секунд спустя свет перестал мигать, а тени так и не появились. И Долгов вздохнул, мысленно выругавшись про себя. Кажется, местная истерия добралась и до него. Если он задержится здесь до Нового года, он окончательно спятит. Он двинулся в сторону дома, но не успел идти далеко. Когда со стороны лесополосы, полосы, отделявшей магазин от бело-голубых домов, раздался истошный женский вопль, Константин Долгов никогда не считал себя бесстрашным героем, но и о том, что он врач, не забывал. Крик не был выражением ужаса или призывом о помощи, его наполняла боль, обычная человеческая боль, с которой врач вполне мог справиться. Крик повторился снова, помогая точнее определить направление, и Долгов поторопился в нужную сторону. Оказалось, что кричала не женщина, а девочка лет пятнадцати. Она лежала на земле, сжимая голову руками, её лицо искажало гримаса боли. Рядом суетились немолодой мужчина и гораздо более молодая женщина. Они звали девочку Карина и испуганно спрашивали, что случилось. Вокруг он не увидел ни машины, которая могла её сбить, ни других людей, которые могли обидеть. "Дайте мне посмотреть её", потребовал Долгов, опускаясь рядом с девочкой на корточке. "Я врач". После этого уточнения взрослые посмотрели на него с надеждой. Наверное, даже поняли, какой именно он врач. А девочка неожиданно затихла, хотя лицо её всё ещё отражало испытанную боль. Сложно было сказать, стало ли ей лучше или и не было плохо. Долгов задал несколько стандартных вопросов, показал девочке через несколько секунд окончательно пришедшие в себя пальцы, которые та прекрасно разглядела и сосчитала. И даже посветил в глаз маленьким фонариком, который всегда носил во внутреннем кармане. Зрачки реагировали нормально. Где болела?» Поинтересовался он, когда понял, что каким бы ни был её приступ, он уже прошёл. Голова, буркнула девочка, пытаясь отодвинуться от него. Но родители за спиной не давали ей места для манёвра. Уже всё прошло. Опять твоя голова, немного раздражённо отозвалась женщина. Карина, сколько можно? Чего ты этим добиваешься? Долгов посмотрел на женщину и мужчину со смесью удивления и любопытства, тщательно скрывая собственное презрение. Как часто такое происходит. Они переглянулись и почти синхронно пожали плечами. Она время от времени жалуется на головную боль, когда в школу идти не хочет, укоризненно сообщила женщина. Но такой концерт был первый раз. Полагаю, попытка привлечь внимание, да? она посмотрела на девочку. Подростки ведь постоянно так делают. Последний вопрос был адресован уже Долгову. Тот мог бы согласиться. Но девочка подходила, подымевшийся у него профиль, а значит, могла сократить срок его пребывания в городке. Такой шанс он упустить не мог, тем более при наличии как минимум одного косвенного признака. Долгов посмотрел на одновременно смущенную и огорчённую Карину, убеждаясь в том, что она подходит, а потом снова перевёл взгляд на её родителей. Возможно, сдержанно прокомментировал он, напуская на себя всю серьёзность, какую только мог. Но если это был концерт, то ваша дочь будущая звезда. Я слышал её крик. На вашем месте он строго посмотрел на женщину. Я бы всё-таки отложил ту книжицу по популярной психологии, по которой вы учитесь общаться с подростками. И дошёл до поликлиники. Тем более сейчас у вас есть возможность бесплатно пройти очень серьёзное обследование. Достав из кармана визитку, он протянул её женщине. Вот, зайдите ко мне в понедельник. Завтра я не принимаю. Возможно, ваша дочь и страдает от этого недостатка внимания или у неё проблемы в школе, из-за которых она не хочет туда идти. Но когда ребёнок жалуется на какие-то симптомы, адекватный родитель должен хотя бы один раз показать его врачу. Разве этого нет в вашей книжке? Женщина смотрела на него немного испуганно, как будто заподозрила в слежке или телепатии. Визитку она крепко сжимала до тех пор, пока муж не забрал её себе и не положил в карман куртки. Спасибо, мы придём. Пообещал он. Давно надо было это сделать, вы правы. Я буду вас ждать. Долгов выпрямился, не забыв поднять с земли пакет из магазина, и проводил взглядом растерянных взрослых и напуганную предстоящим обследованием девочку. Когда те исчезли из вида, он наконец повернулся, чтобы тоже пойти своей дорогой. Но краем глаза заметил сгусток темноты между деревьями. А ближайший фонарь снова мигнул. Надо выбираться отсюда. Пробормотал долгов уходя прочь и стараясь не оглядываться. Он не собирался идти на поводу у собственных галлюцинаций. Тень стояла между деревьями до тех пор, пока мужчина не исчез из виду, а потом растворилась, слившись с более плотно темнотой лесополосы.